Глава вторая. Связь между мамой и ребёнком. Wi-Fi между мамой и ребёнком. Когда вы испытываете какую-либо эмоцию, откликается всё тело. Не бывает так, чтобы правая часть лица сияла улыбкой, а левая была перекошена гримасой скорби. Во время беременности, пока еще не родившийся ребенок, часть вашего организма. И то, что чувствуете вы, в равной степени чувствует он. Вы находитесь в одном эмоциональном поле. Маме страшно, и ребенку страшно. Мама радуется, и ребенок тоже. Он пока не знает, что происходит снаружи, но, ощущая мамины эмоции, включается в жизнь офсайт. Тело ребёнка ещё в утробе начинает готовиться к тому, что его ждёт. То есть ребёнок рождается адаптированным под те условия, в которых ему предстоит жить, подстроенным под ту реальность, которую видит его мама, под ее мир, а мир у всех разный. После рождения связь не прерывается. Ребенок продолжает испытывать те же эмоции, что и мама. Происходит синхронизация, как при Wi-Fi. Все данные от мамы попадают к ребенку. В психосоматике Дети до семи лет, а иногда и дольше, рассматриваются как часть тела мамы. Важно понимать, что все мы можем испытывать разные эмоции. Грустить, злиться, радоваться, раздражаться. Это нормально, мы не роботы. Но когда мы начинаем зависать в том или ином состоянии, когда эмоции начинают управлять нашей жизнью, возникает постоянный душевный дискомфорт, в который затягивает и ребёнка. Ребёнок — часть вас, часть вашего тела. Попробуйте представить, каково ему, как он ощущает себя рядом с вами и как он вообще себя ощущает. Комфортно ли ребёнку? когда он чувствует тоже что чувствуете вы хотел бы он находиться в таком состоянии постоянно вспомните свой обычный день посмотрите на себя глазами ребёнка который ещё не очень понимает что происходит вокруг но при этом чётко улавливает мамину реакцию и соответственно реагирует также помните Какими эмоциями вы питаете ребёнка, те его и наполняют. Понаблюдав за собой, люди часто удивляются. Они даже не замечали, как много разрушительных реакций в их жизни. Такое наблюдение полезно, потому что оно запускает естественные трансформации. Жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Вы непроизвольно начинаете больше расслабляться и больше радоваться. Все мамы хотят, чтобы дети были здоровыми и счастливыми, чтобы смогли максимально развить свои природные данные. Но так выходит не у всех и не всегда. Давайте поразмышляем. Почему? Если загорится дом, в котором вы находитесь, или вы вдруг... Окажетесь в лесу, где водятся медведи, что вы почувствуете? Уверена, панику. Остаться без крыши над головой или быть растерзанным медведем мало кому хочется. К тому же утрата дома часто ассоциируется со смертью. Ведь если семье негде жить, она может погибнуть. Схожие ощущения возникают, когда человек едва сводит концы с концами. Нет денег, нет еды, голодная смерть. Или когда женщина боится потерять мужа. Он нас бросит, не будет денег, нечего будет есть, мы все умрём. Страх перед медведем и страх перед разводом часто вызывают одну и ту же реакцию в теле. Внутри всё сжимается. И дрожит, сердце колотится, дыхание учащается. В первом случае угроза природная, с медведем не потягаешься, а во втором социальная, но женщина воспринимает ее как природную. Я без мужа пропаду, я без него умру, хотя по сути ее жизнь просто изменится после расставания и, может, даже в лучшую сторону. Когда человек регулярно находится в состоянии «меня сейчас съест медведь», то есть в ожидании худшего, захочется ли ему развиваться, познавать мир, открывать что-то новое? Вряд ли. В этот момент все силы направлены на выживание. На этом же сосредоточено и внимание ребёнка. Хочется вцепиться в маму и не отпускать её ни на секунду. Думаю, мамы липучих деток сейчас кое о чём задумаются. Мама переживает из-за того, что толстая, муж разлюбит, уйдёт к другой, останемся без денег, всему конец. Да ещё и с собственной мамой отношения не клеятся, и с работы может вылететь. Все эти, безусловно, неприятные вещи напрямую жизни не угрожают, но тело реагирует на них в соответствии с биологической программой. Мир не небезопасен, и я могу умереть. Эта же программа включается у ребёнка. Только в отличие от мамы, Он уж точно не знает, что никакого медведя рядом нет. Состояние мамы заметно сказывается на темпах развития ребенка. Если мир дружелюбен, ребенку хочется поближе с ним познакомиться. Если нет, надо поскорее спрятаться за мамочку и спастись от опасности. Практика. Какой мир для ребёнка. Подготовьтесь к этой практике также, как и к предыдущей. Расположитесь максимально комфортно. Важно, чтобы кругом была тишина. Сделайте глубокий вдох через нос и мягкий выдох через рот, прикрыв при этом глаза. Просто подышите в комфортном для себя темпе, направляя все внимание на свое дыхание и на тело. Просканируйте тело Внутренним взором. Если есть какие-то зажимы, что-то тянет, колет, болит, представьте, что все это подкрашивается красным цветом, и вы выдыхаете Этот дискомфорт через рот. Дышите. Почувствуйте себя частью этого мира. Определите, где вы находитесь в нем и как на него реагируете. Каков мир для вас? Как ваше тело реагирует на него? Понаблюдайте за своим телом. Разглядите со всех сторон каждую его частичку. В какие цвета и тона окрашен мир вокруг. Как вы себя чувствуете, находясь В нём опишите этот мир одним словом. Первое пришедшее на ум слово — это та правда, которую вы ежедневно транслируете своему ребёнку. Если вы описали мир словом грязный, серый, Холодный, тяжёлый, колючий, страшный, злой, стоит задуматься. Если же ассоциация светлая, значит, вы в комфортном контакте с окружающей действительностью. И это хорошо сказывается на самочувствии вашего ребёнка. То, как вы видите и воспринимаете этот мир, передается ребенку. Если нет базового доверия ко всему вокруг, если на каждом шагу чудится обман, боль, страдания, то, скорее всего, именно эти неприятности и наполнят вашу жизнь. Ведь мы получаем то, на чем сосредоточено наше внимание. Все наши мысли материализуются. Если человек искренне убежден, что каждый сам за себя и держит фигу в кармане, то он везде будет искать подвох. Кто ищет, тот всегда найдет. Даже в самом, казалось бы, благородном поступке той же благотворительности некоторые усматривают что-то алчное. Например, говорят, что благотворитель — Таким образом замаливает свои грехи или в корыстных целях пытается выставить себя в лучшем свете. Что бы ни сделали Брюзге и скептику, он всё расценит как пинок судьбы. В его жизни наверняка не всё так плохо, но он этого не замечает, потому что сосредоточен на другом. есть Прекрасная практика, которая иллюстрирует важность фокуса внимания. Отвлекитесь от книги, оглядитесь вокруг. Вы находитесь в комнате, посчитайте все предметы черного цвета и те, в которых этот цвет частично присутствует. Запомните их число. А сейчас закройте глаза. Да-да, обязательно. Теперь вспомните, сколько в комнате предметов зелёного цвета. Мысленно посчитайте их, а затем откройте глаза. Некоторые не вспомнят ни одного зелёного предмета. Или посчитают только половину, а то и меньше. Это прекрасная демонстрация того, что фокус внимания был на чёрных, предметах, а зеленых вы не замечали. Так и в жизни многие видят только черное. Если вы вдолбили себе в голову, что хорошо зарабатывать — это очень, очень сложно, все возможности заработать легко и с удовольствием пройдут мимо вас. Если вы убеждены, что все свекрови кабанихи только и думают, как развести любимого сыночка с неугодной невесткой, то в своей собственной свекрови вы будете замечать одни отрицательные черты и в любых ее действиях видеть подвох. Но откуда у меня именно такие взгляды? Почему я с таким недоверием отношусь к людям и миру в целом? Спросите вы. А это как раз и есть... Фильтры индивидуального восприятия мира, за которые ответственна психика. Мировоззрение формируется на протяжении всей жизни. Оно может меняться под воздействием взглядов других людей и собственного опыта. И, конечно, очень многое мы берем в детстве, просто наблюдая, за родителями. А пока ребёнок маленький, он чувствует тоже, что и мама. Один мир на двоих. Представьте, что девушка считает всех мужчин козлами. Вспоминаем про фокус внимания и понимаем, что она будет замечать именно козлов. Такая девушка вряд ли обратит внимание на хорошего парня. А если это и произойдёт, то, возможно, отношения не сложатся. Или же её поведение пробудит в парне не самые благородные черты характера. Короче, для неё он превратится в козла. Наверняка вы замечали, как по-разному можно вести себя с разными людьми. Или вот вам... Взгляд со стороны. При маме ребёнок один, при папе другой, а с бабушкой его вообще не узнать. Но и к нам разные люди относятся по-разному. Отношения ответно. Мы пробуждаем в людях то, что видим в них, а они в нас. Ну и как тут не вспомнить расхожую фразу? Если человека тысячу раз назвать дураком, он им и станет. Шутки шутками, но если девушка считает всех мужчин козлами, и у неё когда-нибудь появится ребёнок, чему он у неё научится? Правильно, все мужчины для него будут... Ну, вы поняли. Думаю, не стоит повторять. Приведу пример из диалога, который состоялся у меня на консультации. Пришла женщина. У неё не складывались отношения с мужем и сыном. Постоянно происходили какие-то ссоры. Дошло до того, что маленький сын начал бить маму. На отца он, конечно же, не замахивался. После упражнения с погружением мы не только нашли причину того, что происходит, но и поменяли Реакцию на мужской пол в целом. Представьте, что я мужчина, и я к вам подхожу. Какая реакция в теле у вас появляется? Сжимается всё. Хочется выставить руки, чтобы отгородиться. Кто в вашей семье реагировал так же? У кого вы научились? У мамы. И женщина заплакала. «Перенеситесь в тот момент, когда вы этому научились у мамы». «Мне кажется, так было всегда. Я своего отца ни разу не видела. Он не принимал участия в нашей жизни. Мне кажется, что и у бабушки такая же реакция. Представьте, что вы сейчас в животе у мамы». Там тоже чувствуется, что всё сжимается и хочется выставить руки. Да. Представьте, что вашего зачатия ещё не произошло. Это случится только через неделю. Есть тоже ощущение в теле? Нет, уже нет. Ну и как? Снова представьте, что я мужчина... И я подхожу к вам. Какие ощущения в теле? Сейчас уже спокойно и интересно. Отлично. Вам спокойно и интересно. И рядом с вами там оказываюсь я, Катя Тахтарова из будущего. И говорю. Привет. Через неделю ты окажешься у мамы в животике. Но тебе не стоит учиться у неё такому отношению к мужчинам. Мы не знаем, что было в жизни у мамы и у бабушки, через что они прошли. Но чтобы там ни было, это не означает, что и у тебя будет так же. Отдели их опыт от себя. В твоей жизни всего этого. Не происходило. Позволь им относиться к мужчинам так, как они относятся. Но не перенимай их отношения. Осмотри на мужчин спокойно и с интересом. Мы продолжаем наш сеанс, и я говорю. Представьте, что зачатие уже произошло. Вы уже есть. Прошло пять месяцев девять. Вы только родились, вам один день, один годик, пять лет, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. И вот вы здесь и сейчас, и я снова подхожу к вам, как мужчина. Что чувствует тело? Мне очень комфортно. Почему это женщина? реагировала на мужчин как на потенциальную опасность, потому что так на них реагировала ее мама. Ребенок с самого рождения, а теперь доказано, что и раньше, с момента зачатия, всему учится у мамы и повторяет за ней. Почему так происходит? Вернемся к нашей главной, базовой потребности – выжить. Мама старше, мама накопила некоторый опыт, значит, она разбирается в этом вопросе, и ребёнок начинает ей подражать. Это естественный, природный механизм адаптации к миру. Если годовалый малыш видит мышку, а рядом никого не будет, он с любопытством Отнесется к грызуну, потому что малышам интересно все вокруг, даже собственные фекалии. Но если рядом будет находиться мама, которая боится мышей, она отреагирует соответственно, вскрикнет, отшатнется, зажмурится. Чему ребенок научится в этот момент? Все верно, Бояться мышей. Это нормально, когда мы учим ребёнка, что огонь несёт в себе опасность, что нельзя играть на балконе пятого этажа, ведь можно упасть, что не стоит подходить к незнакомой собаке, она может укусить. Но когда мы непроизвольно учим детей бояться людей, не доверять никому, включая себя, Постоянно ожидать подвоха, молча соглашаться со всем, что по отношению к нам делают другие, срываться на близких и, по сути, проживать не свою жизнь. Сможет ли ребенок вырасти счастливым и успешным? Да, такое тоже бывает. Например, в семье алкоголиков вырастает абсолютно не пьющий сын. Ничего удивительного. Совместный с родителями опыт чему-то его научил. Спасибо, мама и папа, что показали мне, чего я не хочу. Теперь я точно знаю, какой хочу видеть свою жизнь и добьюсь этого. Жаль, что вы не смогли показать мне это по-другому, но я все равно вам благодарен за урок. Звучит прекрасно, но только если нет детской травмы. К сожалению, желание жить не как родители часто выливается из кровоточащей душевной раны. Человек понимает, что негативный детский опыт был ему нужен, что благодаря ему он не скатился в яму. Но тело не обманешь. Вся эта боль осталась в нём. И важно работать и с телом, и с психикой, чтобы не допустить развития болезней. Думаю, вам не хочется, чтобы дети учились у вас от обратного. Значит, очень важно работать над собой. Если папа курит, то, скорее всего, сын-подросток Тоже начнёт курить. Сколько бы не говорили родители, что курить вредно, пример есть пример. А что, папа же курит, и никакого рака у него нет? Или вы едите чипсы, но хотите, чтобы ребёнок их не ел? Продолжайте хотеть. Дети научаются подражаниям. Они наши зеркала. Отражают то, что есть в нас. А стремиться изменить отражение в зеркале, не пытаясь изменить себя, — пустое занятие. К тому же энергозатратное. Знакомо мамочки. Ребёнок до трёх лет чувствует маму на сто процентов. Он всё считывает с неё, даже если она далеко. Он подражает и другим близким людям. Но мама в этом плане на первом месте. Мамы меня поймут. Это синхронизация, когда даже на расстоянии чувствуешь, что происходит с ребенком. То же самое чувствует и он. С трех до шести лет идет период активного копирования. И тут нужно как можно больше внимания уделить окружению ребенка. Ведь всё, что он увидит, он запишет на свою внутреннюю кассету памяти и применит в своей жизни. Если вы хотите, чтобы он занимался спортом или играл в шахматы, бегайте по утрам и разучите, как ходит шахматный конь. У ребёнка тогда не останется шансов не делать того же. Лет с 5-6 Дети начинают верить внушениям взрослых. Будешь быстро кушать, подавишься. И ведь подавиться же очень важно научиться позитивным внушениям. Вместо подавишься говорите: не торопись, жуй тщательнее. У тебя тогда и фигура будет красивой. Нужно быть очень аккуратными с теми фразами, которые мы произносим на автомате. Дети всё это впитывают и воспринимают буквально, во всё верят. Негативные внушения могут привести даже к болезни. Например, ребёнок слышит, «Выйдешь на улицу без шапки, простудишься», выходит без шапки и на следующий день заболевает. «Могу допустить», что действительно было очень холодно. Но скорее срабатывает механизм, раз мама так сказала, значит, так и будет. Она же все знает. Внушения могут усугублять и уже имеющиеся конфликты. Не пей холодное, горло еще сильнее заболит. Если ребенок в этот момент пьет холодную воду, он чувствует себя обреченным. Я заболею еще больше. Происходит спазм, и состояние здоровья ухудшается. Кстати, негативные установки влияют не только на деток, но и на взрослых, запуская или осложняя конфликты. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока подходим к тому, как мамины мысли и убеждения проявляются на теле ребёнка. Что у мамы в голове, то у ребёнка на теле. Очень важно понимать, что психология накладывается на физиологию. Физиологию наше тело, как говорится, не выбирают. Однако если уйти в эзотерику, то можно предположить, что мы еще до рождения выбираем родителей, которые лучше всего подойдут нам для получения определенного опыта. Родители дают нам то, что нужно именно для нашего развития. Ведь если мы не развиваемся, значит, стоим на месте, а вода, которая не движется, превращается в болото. Можно верить в эту теорию, можно не верить. Сейчас речь не об этом. Каждый из нас видит мир по-своему и не всегда реалистично. Это мы уже с вами выяснили. Когда внутри женщины зарождается новая жизнь, она с первых дней делится с ребенком, еще не зная его пола, своим миром показывает реальность такой, какой видит ее сама. Ребенок не только телесно, но и психологически начинает готовиться к встрече с этим миром. Это важно, ведь ему нужно максимально адаптироваться к условиям. Если мама убеждена, что в этом мире каждый сам за себя, то и ребенок рождается с таким убеждением, подрастая, Он начинает полагаться только на себя, а затем передаст это видение мира и эту стратегию взаимодействия и своим детям. Приведу пример телесной адаптации. В процессе развития у плода формируется орган, который потом позволит ему дышать вне организма матери. Это нос. На начальном этапе, Психологическая адаптация происходит точно так же. Ребенок еще не родился, а у него уже есть определенные установки на жизнь. Для чего это нужно? Ответ прост: для выживания и, как следствие, продолжения рода. Ребенок рождается в знакомой ему психологической среде. Он уже впитал от мамы убеждения что все богатые воруют или что любовь живёт три года. Просто внешне это проявится позже. И если же происходит что-то, к чему ребёнок не подготовился в утробе, что-то необычное, он воспринимает это как опасность, потому что так устроен наш мозг. Всё неизвестное вызывает у нас страх. Наши предки жили в лесах, где в любой момент на них мог напасть зверь. Это сейчас мы живем в кирпичных коробках и закрываем двери на ключ, максимально себя обезопасив. В плане внешних удобств мы прошли большой путь развития. Но страх перед новым остался в теле человека, потому что нет стратегии, реагирования, понимания того, как действовать, в незнакомой ситуации. «Все мы биосоциальные существа. Мы переживаем как биологические конфликты, покусала собака, так и социальные, обидел муж. На теле они отражаются одинаково. Специальные биологические программы включаются в ответ и на биологический конфликт, и на социальный». Последних в нашей жизни куда больше. И человеку порой сложно к ним адаптироваться настолько, чтобы тело не реагировало дискомфортом. Часто мама начинает тревожиться не только из-за собственных проблем, но и из-за того, что связано с ребенком, тем самым запуская специальную биологическую программу. Если бы все мамы проще относились ко всему, что происходит с детками, последние были бы счастливее. Самые здоровые дети у родителей пофигистов. Почему болеет ребёнок, а не я? В среднем, до 7-10 лет у мамы и ребёнка одно энергетическое поле. Ребёнок чувствует тоже, что и мама. Всё передаётся как по Wi-Fi. Что у мамы внутри, то у ребёнка на теле. Или в теле. Неприятные ощущения у ребёнка подсказывают маме, что на какие-то события она реагирует слишком бурно и негативно. Например, если на ровном месте заболели уши, а тит исключаем, значит мама что-то хочет услышать. Например, «Я тебя люблю» от своего мужа, но, увы. Или наоборот, она боится услышать «Я тебя не люблю» и ухожу к другой. Но почему неприятные ощущения появляются именно у ребёнка, а не у мамы? Спросите вы. Всё очень просто. Кто центр вашей Вселенной? Кому посвящены... Все мысли и эмоции. Кто самый важный и ценный человек для вас? У многих ответ очевиден. Дети. Думаю, вы поняли, к чему я веду. Самые сильные ваши переживания будут отражаться на ребёнке. Природа всё продумала. Только так, через ребёнка, вы обратите внимание на себя. Когда у вас заболит нога, вы, скорее всего, подумаете. А, пройдёт. Но если нога заболит у ребёнка, вы тут же броситесь её лечить. Обычно мамам, которые обесценивают себя и главным в жизни делают своё чадо, хочется отдать ребёнку всю себя. Но и напрасно, потому что в набор передаваемого входят и ваши недостатки, страхи, болезни. Самый важный человек в жизни, который будет с нами от начала и до конца, это мы сами. Дети лишь гости. Они приходят, набираются опыта и уходят. Муж — попутчик, который, к тому же, в любой момент может уйти, а вы — вы останетесь. Когда женщина забывает о себе и своих потребностях, да ещё и гордится тем, что всю себя отдаёт ребёнку, тело не может наладить с ней контакт. Скорее всего, и до рождения ребёнка оно пыталось подсказать, на что нужно обратить внимание. Но подсказки не были услышаны. Наше тело устроено так, чтобы удовлетворить базовую потребность каждого человека выжить. Поэтому иногда и случаются чудеса выздоровления в самых безнадёжных случаях. Но если человек постоянно переживает по каким-то поводам, буквально притягивая к себе негатив, эта потребность не удовлетворяется полностью. Счастливые люди живут дольше. Это уже давно доказано. Они тоже, бывает, болеют, но их организм чувствует себя комфортно на всех уровнях. И болезни быстро проходят. А болезни ребенка помогают заметить то, о чем мы, возможно, не задумывались. Мама и ребенок, как пазлы одной картинки, идеально подходят друг другу, для получения определенного опыта. Как еще вовлечь маму в работу над собой? Только с помощью сигнала ребенок заболел. Конечно, детки болеют не только у самоотверженных мам, но и у любых других. Однако частота и тяжесть заболеваний разные. Через язык тела ребенок просит. Мама, я хочу, чтобы ты, я, наша семья, мы все были счастливы. Давай что-то менять в себе и в нашей жизни. И от мам здесь не так уж много требуется: быть внимательными к самим себе. Детям в момент болезни не так тяжело, как маме, поскольку дети познают мир Им интересно всё, даже болезнь, через которую они изучают себя и своё тело. Болея, они ещё раз, повторю, пытаются достучаться до мамы. «Я хочу, чтобы и ты, и я, и все мы были счастливы». Когда ребёнок болеет тяжело, мамам очень сложно справиться со своими чувствами. На первое место у них выходит страх потерять ребёнка. «Если что-то случится», — думают они, — «я умру». Стоп. Во-первых, сама мысль о смерти несёт в себе негатив. И нужно сделать всё, чтобы такие глупости не лезли в голову. Прогоняйте чёрные мысли. А во-вторых, если мама самодостаточна, Если она оптимистка, а оптимизм тоже передаётся по наследству. Если она не сдувает пылинки с ребёнка и не впадает в истерику от каждого чиха, то и ребёнок у неё будет болеть реже и не так тяжело. Когда у нас появляются дети, мы получаем возможность увидеть себя настоящих, как в зеркале. И если отражение не такое, как хотелось бы, это отличный повод начать двигаться по направлению к той себе, какой можно было бы стать, если бы не груз страхов и ограничений. Если вас заносит не туда, детки, как индикаторы опасности, начинают сигнализировать об этом своими болячками. А поскольку мы говорим о психосоматике, то болячки появляются и у вас. Без видимых причин? Нет. Причину ищите в себе. Кто виноват в наших болезнях? Реакции, передающиеся по наследству. Оксана, 34 года. Моей дочке Три года и семь месяцев. Она очень от меня зависит. Не может даже трусики снять и в туалет сходить самостоятельно. Отдала её в садик, теперь ночами не сплю. Всё переживаю, что на неё там крикнут или обидят. Понимаю, что очень сильно её опекаю. Чуть ли не социального инвалида воспитываю. Но не могу по-другому. Слишком её люблю. Спрашиваю, от кого вы не дополучили любви и внимания? От мамы. Она постоянно работала, а мы, трое детей, были под присмотром бабушки с дедушкой. Мне всю жизнь мамы не хватало. Этот недостаток внимания как-то ощущается в теле, в груди сжимается. Представьте, что вам один год. Сжимается? Да. А теперь вам один день. Сжимается? Да, сжимается. В животике у мамочки тоже сжимается? Нет. Представьте, что там, рядом с вами, в мамином животе, появляюсь я и говорю, ради себя и своей будущей дочки почувствуй, Маму в себе, потому что ты — часть мамы, а она — часть тебя. Найди маму в себе. Ты сейчас родишься, а у мамы будут свои дела — учёба, работа. Но где бы она ни была, помни, она всегда с тобой. Она в тебе. Хорошо, вы сейчас появились на свет, а мама ведёт тебя. Как обычно. Каково вам? Мне легко, улыбается Оксана. Чувствуйте эту лёгкость, сколько бы лет вам ни было. Пять лет, сорок пять, сто двадцать пять. Неважно. И где бы вы ни были, дома, на улице, да хоть на Луне, мама всегда с вами. Она часть вас. Что вы сейчас ощущаете? «Я чувствую себя спокойной», — говорит Оксана. «Какими будут ваши отношения с дочкой, когда вы спокойны? Она будет самостоятельнее, а я — свободнее. Даже не в плане дел. Просто не буду постоянно думать о ней. Душевные раны могут влиять на нашу жизнь, на наше поведение, мысли». Но когда мы делаем что-то из состояния дефицита, другие от этого страдают. Прорабатывая ситуацию, чтобы избавиться от раны, мы выносим определённый урок. В случае Оксаны этот урок заключается в том, чтобы меньше внимания уделять ребёнку, снизив гиперопеку. И в результате всем становится комфортно, потому что теперь мы действуем из любви и наполненности. Хватало ли вам внимания родителей в детстве? Часто бывает так, что ребёнок просто не замечает заботы. Ему надо, чтобы мама держала его за руку. Но у мамы своя жизнь. Да к тому же ребёнка надо обеспечивать. Ребёнок вырастает, а обида остаётся. Кто виноват в обидах Оксаны? Получается, что Мама? А кто виноват, что она выросла с комплексом недолюбленного ребёнка? Опять же получается, что мама. Но на самом деле виноватых тут нет. Есть ложные установки, от которых нужно избавляться, чтобы не испортить жизнь собственному ребёнку. Да, взгляды на мир, эти своеобразные фильтры, передаются нам по наследству. Есть реакции, которые настолько вживаются в человека, что становятся хроническими. И это ведёт уже не к соматическим, а к самым настоящим болезням. Но что бы там ни было в анамнезе, какими бы ни были детские травмы, заболевают не все. Значит, у кого-то получается не брать на себя негатив. У вас претензии к родителям, недолюбили, а вы попробуйте разглядеть в своих родителях детей. Каково было их детство? Вас часто ругали, не гладили по головке, не позволяли встречаться с мальчиками. Скорее всего, вашим родителям было ещё хуже. А уж про поколение, которое росло в военное и послевоенное время, я вообще не говорю. У вас ещё... Остались претензии к родителям? Они подарили вам жизнь и воспитывали так, как умели и могли. Уж простите им, что они не посоветовались с вами, как это нужно было делать. А теперь родители вмешиваются в вашу жизнь с советами и придирками. Понимаю, достает. Но найдите в себе силы не взрываться. В конце концов, жизнь ваша и вы вольны поступать так, как хочется. Родители вас любят, даже если кажется, что совсем наоборот. Обнимите своих родителей хотя бы мысленно, ведь их, возможно, ни разу не обнимали. Поблагодарите за то, что они предоставили вам возможность выбрать другой путь. Можно всю жизнь обвинять родителей Но лучше спрятать свои обиды в железный ящик и ключ от него выбросить. Отпустите то, что копилось годами. Сделайте это ради себя и ради своих детей. Ведь когда вы научитесь прощению, научатся и ваши дети. Я даже не представляю, как тебе было тяжело, «Если ты вынужден был так поступить» — фраза, которая помогает выйти из позиции жертвы. Вспоминайте её, когда какой-то человек поступает плохо по отношению к вам или ещё кому-то. Скорее всего, он тем самым способствует вашему развитию, что-то пытается до вас донести. Пример. Настя, 27 лет. Настя живёт в квартире с мужем, ребёнком и Золовкой, сестрой мужа. Настю это не устраивает, но они продолжают так жить. Настя рано закончила грудное вскармливание, так как свекровь сказала, что у неё маленькая грудь, и кормить ребёнка нечем. Лучше уж смесь. Молоко у Насти было. Но она не стала перечить свекрови. Она вообще такая, никогда не высказывает своего мнения. Тихо отсиживается в сторонке. Когда мы начали работать, выяснилось, что бабочка не может вылупиться из кокона, потому что боится. А вдруг кому-то не понравится, и её осудят. Настя не понимает, что всё в её жизни... Складывается так неловко, чтобы достать её из кокона. Некомфортные условия создаются специально, чтобы ей надоело терпеть, и она сказала своё слово. Как вам такой взгляд? У вас конфликты с родителями или другими людьми? Спросите себя, почему я попала в такое окружение? Чему мне нужно было? научиться. Ваш ответ поможет по-другому взглянуть и на родителей, и на мужа, и на злыдню свекровь. В идеале вы поймёте, что они дали вам то, что нужно было для развития как личности. Самая важная функция родителей — сделать ребёнка максимально самостоятельным, чтобы он смог обходиться без их поддержки и помощи. На мой взгляд, большинство родителей справились с этой задачей. Всеми своими действиями они отталкивали нас, чтобы мы шли в свою жизнь и создавали ее самым комфортным для себя образом. Даже если на их примере мы учились понимать, чего не хотим. У наших деток уже всё будет по-другому. И это благодаря нашим родителям. Просто обнимите их и скажите «спасибо». И ваша жизнь изменится, проверено на себе.